Леха Граф Рысев. Том третий. Глава первая. Я покосился на идущих рядом со мной егерей. Два молодых еще парня. Оба прорысевы, оба одаренные. У Васьки третий уровень, у Игната второй. Я их специально не проверял, и понятия не имел, что Игнат, оказывается, владеет даром. Конспиратор хренов. «Ну что вы за мной тащитесь?» — в десятый раз обреченно спросил я их. «После того, что произошло с его сиятельством, вы не выйдете больше из дома в одиночку», — в который раз повторил Игнат. «Кто бы мог подумать, что наизнанке при прорыве четвертого уровня вам будет безопаснее, чем в родном городе, практически в графстве Рысевых?» И он покачал головой, поправив на плече обрез с этими игрушками егеря практически не расставались кстати как оказалось они обладали особым статусом и могли практически везде ходить с оружием исключением являлась резиденция императора и то в этом случае могли быть исключения более того егерь без оружия это было почти неприлично словно он голым решил прогуляться демонстрируя свое достоинство даже фиговым листочком не ранение деда который нанес ему Куницын, оказалось немного сложнее, чем показалось на первый взгляд. Поле задело какой-то нерв, и теперь рука никак не хотела двигаться в полном объеме. Дед в связи с этим пребывал в мрачном расположении духа и кошмарил Лебедева без перерыва на обед. Целитель огрызался, но вынужден был поселиться в нашем доме, чтобы не бегать туда-сюда по 15 раз на дню, потому что просто посылать подальше своего самого знатного клиента он не мог. Граф Рысев вообще в связи с ранением стал более агрессивным, чем был раньше. Настолько, что накатал гневное письмо на имя императора, прося его величества поторопиться с ответом, иначе он за себя ручаться не может. А каждый день промедления – это усиление свинцовых, которое могло привести в итоге к множеству совершенно ненужных жертв. Как оказалось, молчание императорской канцелярии было связано с тем, что воду начал мутить Мышкин, Как и во время бурной молодости графа, князь решил замять дело своих протеже, вот только не учел, что на этот раз Сергей Ильич так упрется, что можно будет его подозревать в том, что поклоняется он не только рысе, но и винторогому барану. Меня до всех этих дел не допускали. К организации свадьбы тоже. Соколовы взяли все заботы на себя. С меня были только кольца, примерка костюма, не опоздать на сам процесс и вовремя сказать «да». Ну, и поцеловать после этого невесту. В общем, я скучал. Так как я все еще художник, то скучать мне полагалось возвышенно. Например, мои музы мне вяло посоветовали пригласить Чижикова и Сусрикова и устроить мальчишник. Например, снять публичный дом на ночь и купать шлюх в шампанском. Не знаю, как насчет шампанского, а вот Чижикова звать придется. Потому что так получилось, что он был единственным парнем близкого возраста, которого я мог с огромной натяжкой назвать приятелем. Других почему-то у меня не наблюдалось. А это ставило меня перед огромной проблемой. У меня не было свидетеля. Так что вчера я все таки решился, написал ему письмо с просьбой приехать и поддержать, а сегодня утром решил наведаться уже в свой приобретенный по случаю дом, по дороге к которому дед и был неделю назад ранен. Вот только стоило мне сделать шаг за порог, Как меня с двух сторон подперли егеря, сообщили, что они тоже мечтают прогуляться. Погода шикарная, так почему бы не составить молодому графу компанию? Действительно, почему бы и не составить, тем более, что фыру я решил не брать с собой. А вот егеря пригодятся. Как раз проверю портал, да со склада несколько наиболее ценных тушек заберем. Надо же мне с закупщиком снова встретиться и отношения наладить. Настроение было приподнято. Сегодня я получил письмо от Маши, в котором она сообщала, что на днях приедет в Ямск. Нужно было много чего купить, да и встретиться нам не помешало бы. Вот с последним я был абсолютно согласен. Встретиться точно не помешает. Свадьбу-то решили праздновать в поместье Соколовых, откуда мы уедем в Ямск для первой брачной ночи, бросив гостей развлекаться без нас. А на второй день все плавно переберемся в наше поместье. Если повезет и откроется прорыв, то можно повеселить гостей экстремальной охотой. Нервишки пощекотать, адреналинчику хапнуть. Последние мне музы подсказали. Я на них шикнул, потому что хоть сам и понимаю, о чем они говорят. А вот объяснить вряд ли смогу. Но с охотой это вариант. Если первого-второго уровня прорыв произойдет, то почему бы и нет? И гостям приятно. А кому неприятно будет макры собственноручно из убитых тварей достать и энергии, как забористого вина, глотнуть? Но в этом случае нужно будет убедиться, что в поместье полно укромных местечек. Потому что уж я-то прекрасно знаю, чем может закончиться подобная охота, если макр схватит неподготовленная дама. «Ваше сиятельство, вы уверены, что нам сюда?» Я остановился следом за егерями и пару раз моргнул, глядя на дом, который я помнил как образец аскетичности. Небольшой сад был ухожен. Тропинка от калитки до входных дверей в идеальном состоянии. Вот только я не припомню такого огромного забора, за которым дом едва угадывался. Я сад-то сумел рассмотреть с дорожкой, только потому что перед нами распахнулась калитка. «Господа, это так неожиданно, что вы решили посетить нас утром». Перед нами вырос здоровенный швейцар. «Боюсь, что вынужден просить вас вернуться вечером. Сегодня заведение не работает». Я почувствовал, как у меня дернулся правый глаз. «Что, простите?» «Вы сказали, заведение?» Я сделал шаг к швейцару, который, похоже, заподозрил неладное, и сделал шаг назад. «Я не ослышался!» «Эмм...» — протянул он. «Нет, не ослышались, но позвольте, господа, если вы не пришли сюда, чтобы приятно провести время, то зачем вы тогда пожаловали?» «Вискас!» — вместо ответа заорал я. «Вискас, мать твою! Если ты здесь не появишься через две секунды, я сожгу здесь все к чертовой матери! Мне проще будет новый дом построить, чем с заведением разбираться!» «Ой, Евгений Федорович, Какой неожиданный визит!» От дома бежал Петров. При этом он так выпучил глаза, что казалось, они сейчас вылезут из орбит. «Ну что же вы без предупреждения? Я бы вам такую встречу организовал!» Он заткнулся, встретив мой прищуренный взгляд. Вискас, а ты не охренел часом? Я что просил тебя сделать? А ты что учудил?» Ласково проговорил я, делая шаг в его сторону. «Евгений Федорович! В доме все просто шикарно. Вы будете в восторге, уверяю. В такой дом хочется возвращаться, чтобы отдохнуть. Самые нужные комнаты включены в ваши апартаменты, и никто, кроме меня, не имеет туда доступа. Понизив голос, произнес он, закрывая рот с одной стороны, раскрытой ладонью. «Ты хочешь сказать, что в дом кто-то еще имеет доступ?» Я почувствовал, как у меня дёрнулся левый глаз. Вискас! «У тебя ровно три минуты, чтобы объясниться. Иначе я тебя похороню вон там, прямо под той яблонькой. Заодно деревце подкормлю». «Вкус яблочек испортите, ваше сиятельство». Петров огляделся по сторонам, остановив взгляд на Швейцаре. «Ну что ты стоишь, Колян? Отведи сопровождение графа в дом, а мы пока пройдемся по саду, поговорим. Надо же его сиятельству морально подготовиться». Последние слова он пробормотал достаточно тихо. Вот только рыси отлично слышат. Видят не очень, а слышат очень хорошо. Поэтому я его прекрасно расслышал. Заложив руки за спину и сцепив пальцы, чтобы по шее одному слишком активному господину не настучать, я пошел по тропинке. Вискос пошел рядом. Мы как раз проходили мимо той самой яблоньки, которую я пообещал подкормить прекрасной органикой, когда Петров заговорил когда я носился с вашим поручением в раздумьях как лучше облагородить дом то познакомился с жужу э с ольгой новиковой она певица в одном из кабаре хорошая певица сейчас она здесь у нас поет многие мужчины ходят сюда даже не из за карты девочек а чтобы ее послушать так стоп я поднял руку ты хочешь сказать что превратил дом графа рысева в вертеп «Ты в своем уме?» «Рысь, покровительница, я знаю. Это ты надоумила этого придурка Куницына напасть именно в тот день, когда дед шел с проверкой недвижимости, за которую ему нужно было заплатить налоги. Иначе его хватил бы удар. И меня тоже, но только по голове. И я не могу с уверенностью утверждать, что выжил бы после дедушкиного удара. Рука у него тяжелая, Синяк совсем недавно полностью сошел. «Нет, ну почему сразу в вертеп? Все легально. У нас даже целитель в штате есть. Я все лицензии получил. Осталось только уточнить форму собственности и начать платить налоги. Все честно». Мы остановились, и я снова сцепил руки за спиной. «Я еще когда на Арсении работал, то предупреждал его, чтобы не зарывался и придумал легальное прикрытие. А это прикрытие для ваших складов и изнанки в целом – идеальное. «Поясни, почему ты так думаешь?» Я сверлил его пристальным взглядом. «Вы меня перебили, ваше сиятельство!» Петров пару секунд помолчал, потом быстро заговорил. «Я познакомился с Жужу. Это такая женщина!» Он закатил глаза. «В общем, вы сейчас сами ее увидите. И я сам закопаюсь под эту яблоню, если вас не проймет. «Короче», расцепив руки, я сложил их на груди хмурясь все больше. Она мне, смеясь, сказала, что через кабараев в котором она пела каждый вечер, проходит пара сотен мужчин. Каждый вечер ваше сиятельство. И все эти люди разного социального статуса и достатка. Когда она это сказала, у меня словно лампочка зажглась. А ведь никто ничего не заподозрит. Даже Медведев с его шпиками ничего не заподозрит, если у нас здесь будут немножко отдыхать уставшие мужчины. У кого на что денег хватит, как говорится? Не только же можно отдыхать с девочками в комнатах. Кто-то, может быть, жужу придет послушать. Подумаешь, на парочку мужчин больше пришло. Кто их на воротах считать будет?» «Ты в чем то прав, Сергей», — задумчиво проговорил я, а Петров вздрогнул, когда я назвал его по имени. «Вот только граф Рысев не может содержать бордель». «И что же делать?» Он растерянно посмотрел на меня. И потом я слышал, что большинство столичных борделей как раз чуть ли не высшей аристократии принадлежит. Скорее всего, так оно и есть. Вот только внешние все приличия обычно... Сергей, а это мысль. Тащи сюда юриста. Будем оформлять бизнес на тебя. Я же всего лишь скромный владелец дома, который сдал его тебе для легальных увеселительных забав ну и посещающие эти увеселения время от времени. «Как хозяину и мне ведь будет положена большая скидка?» Я хохотнул. «Вот так деду и скажу. Мол, сдал дом в аренду своему человеку, чтобы тот обеспечил прикрытие до того времени, как он не добьется, чтобы тот небольшой изнаночный карман перешел в нашу собственность. Да и после этого точку выхода портала прямиком на склад лучше не светить». Там же не только охотиться можно, чтобы заработать и уровень с умениями подкачать. В этих фортах вполне можно опасность какую переждать, отсидеться, пусть и не в полной безопасности, но в месте, которое никто никогда не найдет, если только не будет знать, где именно искать. Петров уже ускакал, а я тем временем пошел в дом. В холле полупустом и от того кажущимся огромным никого не было. Так. А где мои егеря, хотелось бы мне знать? Кто кого из нас должен охранять?» Тут из бокового коридора раздался приглушенный женский смех. Недолго думая, я направился туда. Небольшой коридор привел меня в полукруглый огромный будуар. Похоже, здесь снесли несколько межкомнатных стен, превратив их в одну большую. Двери как таковой не было, и роль выполняли километры полупрозрачных газовых штор. Я чуть не запутался в них, когда проходил внутрь. «А ведь я кот, как ни крути, и отличаюсь кошачьей гибкостью. Правда, ее мне вбил Дроздов, мой учитель боевых искусств. Но кому нужны такие подробности?» Будуар был выполнен в восточном стиле. Несколько диванчиков по периметру комнаты. В остальном же на полу то тут, то там, как оазисы в пустыне, были раскиданы пушистые ковры с горами подушек. Вот на одном из таких ковров я и обнаружил Ваську и Игната которых, похоже, взяли в плен и разложили на подушках две прелестницы. Так. Та протянул я, и егеря тут же вскочили, преданно заглядывая мне в глаза. «Ваше сиятельство!» – пробормотал Игнат, а я задумчиво оглядывал его фигуру. Как-то так получилось, что без одежды я видел лишь старшего егеря, и то в пару в жарко натопленной бане. А вот молодые охотники всегда передо мной представали в застегнутых по брови куртках. И даже сейчас, летом, на них были надеты рубахи с длинными рукавами и плотные жилеты с множеством карманов. Точнее, жилеты были на них надеты, когда они из дома выходили. Сейчас же эти предметы, карманы которых были полны разных полезных предметов, лежали на полу. Похоже, девчонки постарались. А фигуры у парней отличные. Они не просто охотники. Они воины. И сейчас это было прекрасно видно по их телам, моторике движений. Говорят, на некоторых уровнях, начиная с седьмого, можно встретить человека подобных тварей, обладающих такой внешностью, по сравнению с которыми эти очаровательные цветы покажутся луговыми ромашками. Игнат. Просто ответь мне. Ты себя дал бы вот так запросто убить, едва оказавшись в нежных ручках? На девиц я не смотрел, сверля взглядом красного и потупившегося егеря. «Я так полагаю, вы и есть наш загадочный хозяин?» Ко мне подошла третья девушка, которая до этого момента оставалась в тени. «Ольга!» Она протянула мне надушенную ручку. «Что же, вискосу не придется закапываться под яблонькой, потому что я действительно впечатлился». В этой женщине было прекрасно все, начиная от гривы искусно уложенных каштановых волос, заканчивая точенными ножками. А какая у нее была грудь, я, как художник, оценил. Полагаю, знаменитая жужу? Подхватив ручку, я обозначил поцелуй. Вы очень сдержаны, граф. Она улыбнулась, и я почувствовал легкое головокружение. А вы, случайно, не одна из тех сирен, что сбивает мужчин с пути? С седьмого уровня изнанки, невинно поинтересовался я. Вы шутник, граф. Она откинула голову и рассмеялась серебристым смехом. «Я художник», — поправил я ее. «Правда?» — она действительно удивилась. «Да, и мои егеря...» «Ваши егеря мужественно сопротивлялись. Но, похоже, вы держите мальчика в черном теле, а это может весьма негативно однажды отразиться на них и их верности. Ведь на свете есть много женщин, которые не преданы клану Рысе. «Вы все принесете мне клятву верности?» — спросил я деловито. «Конечно», — она серьезно кивнула. «Для каждой из нас оказаться наконец-то под защитой воинов клана значит чрезвычайно много. И все же, почему вы столь сдержаны? Я прекрасно осознаю, какое впечатление произвожу на мужчин». «Оленька, я скоро женюсь, а перед свадьбой я назвал мою невесту своей музой. И это не были пустые слова. Мы словно остались с ней наедине. Она точно владеет какими-то чарами. «Вы меня провоцируете испытать вас на прочность, Евгений Федорович, И чертовка подошла вплотную. «Я понимаю умом, что играю с огнем, Но вы меня чудовищно провоцируете. Вы азартный человек? Или предпочтёте проклясть меня и выгнать на улицу?» «Проклятие?» «В них много суеты», – процитировал я возникшие в голове строки. «Я же уже сказал, что художник, и я не вижу в вас искусительницу. Я вижу потерянную когда-то чистоту. Позвольте мне вас нарисовать, и я покажу вам, какой именно вас вижу». В «Ваше сиятельство!» – быстро же виско свернулся. Я резко развернулся. С ним рядом стоял юрист. И «Это был наш, клановый юрист». «Да, охренеть можно. Они что, все успели сговориться?» «Пошли, покажешь мне мои апартаменты. Надеюсь, в них есть кабинет. И пригласишь туда всех сотрудников и сотрудниц. Они согласны принести мне клятву рода. Ну а после мы оформим все необходимые бумаги». В «Ваше сиятельство!» Я обернулся и встретился с умоляющим взглядом Васьки посмотрев на Игната, который все так же стоял, разглядывая пол под ногами, мысленно плюнул. «Так, ваши сегодняшние подружки мне сейчас быстренько присягнут, чтобы я не дергался, воображая, как моих людей травят, а потом перерезают им глотки, и вы продолжите ваши забавы. Только времени у вас ровно до того момента, как я закончу с делами. Потом вы оба мне понадобитесь». Игнат поднял голову, И теперь оба егеря смотрели на меня с благодарностью. Я снова мысленно сплюнул. это сирена права. Похоже, что у парней очень давно никого не было. А так действительно нельзя. Ну, пускай развлекутся. А после я посмотрю, кто их больше заводит. Девушки не слишком тяжелого поведения. Или туши весьма экзотических тварей.